Глава 68. Кто кого Когда я встречался с монстрами обмана, то уже видел зеленые ауры. Да я даже до голубых доходил. Вот только мы тогда не сражались. А какую силу даст такой плащ своему обладателю? Черт, ведь хотел же продумать все детали заранее, а в итоге тот же маневр с двойником особой пользы и не принес. Попробуй, поймай меня! К счастью, стоящая передо мной задача не такая уж и невыполнимая. Мне не нужно сражаться. Мне всего лишь необходимо зажечь костер и дождаться, пока разрушитель начнет терять набранную силу. А до того момента я буду просто бегать. Не зря же я оставил себе телепорт. Все же зеленая аура — это прежде всего сила и защита, а не скорость. Телепорт, красная маска. Или все же я ошибся? Вот Рассказов стоит в 10 метрах от меня, и вот его кулак уже летит мне в лицо. Среагировать я успел на одних инстинктах. Красная маска уберегла меня от неотвратимых травм, а портал, в который меня отбросило ударом, помог избежать следующей атаки. Костер Не дожидаясь, пока меня настигнет следующий удар, я выхватил повешенную заранее на пояс обгоревшую драконью лапу. Все, портал вакию теперь открыт. А значит, я слетал, а Риес не собрал, Каждые десять секунд с Рассказова будет слетать по уровню маски. Главное — пережить ближайшие двадцать секунд. А еще, чтобы за явным преимуществом противника никто из моих союзников не начал творить глупости. «Этот разрушитель силен!» Меня настиг очередной удар, и, отлетая в сторону, я неожиданно смог услышать перешептывание людей. «А наш кот бессмертный, смотри, как по нему врезали, выбили из тела, а ему все равно!» Похоже, кого-то впечатлила защита плоти, которую для экономии времени маски я решил использовать на этот раз. «Ну да, не зря же он назвал себя богом!» «Богом!» Похоже, Рассказов тоже услышал последнюю фразу и яростно взревел. «Или же его просто расстраивает, что я до сих пор так и не умер?» и что люди вокруг не спешат признавать его как своего спасителя. И опять удар. Кажется, на этот раз даже секундная активация красной маски мне не особо помогла. Челюсть мне точно немного вывихнули. Но главное, почему, черт побери, этот разрушитель не становится слабее? Я же открыл портал. Воздух Акии должен был снять защитные эффекты Земли, а влияние колыбели — опустить уровень его маски. Ну, конечно. Как я мог упустить это из виду? Я же снял с себя все привязки, а значит, моего присутствия для срабатывания ослабления будет недостаточно. И что теперь делать? Притащить кого-то из тех, у кого эта связь еще не пропала? Но так, рассказов быстро поймет, что к чему, и просто их убьет. Или даже если не поймет и все равно убьет, должно быть решение поизящнее. «Дэвид, мне нужен твой палец!» После очередного пропущенного удара я перенесся поближе к своим. Благо лысый сейчас в своем настоящем теле, и если зажечь костер из его плоти, то я смогу вернуться к изначальному плану. Ну, почти, лишь бы он сейчас не начал тратить время на вопросы. «Лови!» «Слава Богу, все-таки лысый мужик!» «А теперь, прямо в момент очередного летящего в меня удара, сколько я еще смогу их выдержать? Два? Три?» Я активировал проход в мир Карика. Единство магии, костер. Первую способность пришлось потратить, чтобы сбросить таймер после бездарно потраченной первой попытки. А потом вскинувшееся чуть ли не до небес пламя заставило разрушителя отшатнуться. Идеально. С такой преградой я смогу бегать от среза срезая углы. И тому даже с его превосходством в скорости теперь будет меня не догнать. Как? Невозможно же открыть проход в мир Колыбели. На крыше, откуда спустился рассказов, вскочил на ноги лосад. Вообще я думал, что лишившись силы он уйдет. Но нет, похоже, бог убийца решил досмотреть представление до конца. И, кстати, да. То, что я сделал, может показаться невозможным, но только на первый взгляд. Со стопроцентным очищением мне доступны переходы в любые миры. И пусть, реши я зайти в портал в Миркарика, меня ждала бы верная смерть, но открыть-то его это мне не мешает, а больше бы сейчас и не нужно. «Хочешь сбежать в бездну, которая тебя и породила?» Рассказов, похоже, так и не понял, что сейчас произошло, и до сих пор уверен в своем превосходстве. «Всем отойти как можно дальше от портала!» Воспользовавшись паузой в схватке, я не стал отвечать разрушителю а вместо этого решил позаботиться о своих союзниках. А то будет совсем нехорошо, если они лишатся своих сил. «Он опасен!» Рассказов тоже среагировал на мои слова, но было уже поздно. Его плащ как будто моргнул, подернувшись рябью, а потом сменил цвет на желтый. Кстати, я ведь так и не узнал, эффект от столкновения с силой колыбели будет временным или постоянным. Если второе то начинаю понимать нелюбовь к новым богам. Сидел ты, копил силы пару десятилетий, а потом пришел какой-то выскочка и обнулил все твои достижения. Тот же рассказов шел к своему текущему уровню считанные дни, но даже он, осознав, что лишился части набранной мощи, взревел во весь голос, и сейчас наступил переломный момент. Разрушитель еще сильнее меня, и при этом мне его надо каким-то образом задержать рядом с костром. «Может быть, мне повезет, и Рассказов решит продолжить нашу борьбу?» «Еще увидимся!» Увы, бывшему учителю хватило благоразумия, чтобы не рисковать. Он развернулся и уже был готов скрыться, когда решил потратить пару мгновений на попытку разметать зажженный мною костер. Кстати, тоже логичный ход. И если Рассказов рассчитал, сколько прошло времени между активацией мной этого навыка и его потерей зеленой маски, Он даже ничем не рискует. Вернее, он думает, что ничем не рискует, потому что я эти мгновения потратил не просто так. Вот разрушитель бьет какой-то способностью, похоже на все испепеляющий луч прямо в костер. Параллельно я вызываю двойника. Луч угасает, так и не достигнув цели. Я переношу часть сознания в свою копию и освобождаю духа обмана. «Отправишь меня делать с него копию, я опять начну умирать». Превратившись из косы в живое существо, мой изменчивый напарник незамедлительно предупредил о последствиях. Кстати, похоже, повышение в ранге пошло ему на пользу. Хотя бы снова смог начать разговаривать. «И не нужно! Копируй меня, и все втроем пытаемся его удержать!» «Вчетвером!» К нам присоединилась еще и тень. «Вот только разрушитель еще слишком далеко, успеем ли мы?» Все же зеленая маска оказалась слишком сильна, и начать готовиться к этому моменту заранее у меня просто не было возможности.